Вторая дорожка второй кассеты. Островскому уже представлялся хозяин постоялого двора, героем его пьесы. Пьесу эту увидит публика, они и будут писать, рассуждать о том, что удалось и не удалось автору. Но какое дело до всего этого тому старику с глазами колдуна, у которого свой мир, затаенный, враждебный, существующий неотъемлемой стороной действительности, с которой так или иначе придется иметь дело, как самой жизни с составной частью своей. И сколько такого темного, трагичного может вдруг открыться. Но жизнь прекрасна тем, что ничто, даже самое потрясающее для людей, не задерживается в ее течении, что если одним она ранит, то другим врачует, что только в полноте ее и постигаются возможности личности. Так и сейчас впечатление от встречи с хозяином постоялого двора сменилось другим, не менее сильным впечатлением. Никогда ему не забыть, как в прошлом году при Волжской деревне Костромской губернии он подслушал одну песню. Сначала ему, подошедшему к крайней избе, почудилось, как будто где-то за стеной пчелы ныли. Такой занозой входили в душу тягучие тоскливые звуки, и он понял, что это песня. Он поднялся по приступкам крыльца, вошел в сени и увидел старуху, качавшую зыбку и продолжавшую петь. Старуха сидела спиной к двери и не заметила вошедшего. В ее сгорбленной фигуре в однообразном покачивании головы было столько созвучного песни, что Островский, весь во власти охватившего его волнения, не стал ни о чем ее спрашивать, жадно вслушиваясь в слова. Он тогда не записал эти слова, со временем многие из них позабылись, А слышанные звуки, казалось, по-прежнему все ныли в душе, как будто требовали слов. И эти слова, уже его собственные, выговорились, вылились сами собою. «Баю-бай, мил внучоночек ты спи, усни, крестьянский сын, Ты спи, поколи лишь живем беду, и живем беду пронесет грозу, Пронесет грозу, горе миница, баю-бай, мил внученочек». Ты спи, усни, крестьянский сын, Белым тельцем лежишь в люлечке, Твоя душенька в небесах летит, Твой тихий сон сам Господь хранит, По бокам стоят светлые ангелы. А как обогатился он за эту поездку по Волге Чувством родной речи, которую любил до обожания, Особенно когда слышал новое слово, Неожиданные оттенки его и повороты — Когда чутьем, каким-то шестым чувством угадывал смысл непонятного слова, таящееся в нем древнее корневое значение, каждое такое слово, услышанное им от крестьян, мещан, купцов, рыбаков, заносилось в записную книжку, в тетрадь, как дар желанный и драгоценный. Иные дни были особенно богаты уловом, выражения ложились одно к одному, как отборное зерно, из которого можно в будущем ждать богатого всхода перебирая в памяти эти записанные слова и выражения он испытывал чувство счастливца нашедшего клад громок название некоторых особенно чистых ключей в москве еще недавно мытищенскую воду называли громовой водой от этого сложилась легенда что в мытищах ударил гром и образовался ключ на этот случай есть и стихи языкова завод певучий говор говорят заводом круговик Круг, образуемый рабочими, когда они на бечевнике садятся делить выручку. Мигать. Быстрое движение. Насыпной рисунок. Узор. Насыпка цветной мелкой рубленной шерсти по клеевому узору. Недвига. Ленивая женщина. Перечень. Боковой ветер. Побывшица. Умереть. Поедистый. Съедобный. Поедистая трава. Призятить. Взять к дочери зятя в дом. Проигра. Движение пчел для очищения себя. Они вылетают и вьются над ульем. Пронос. Ненастоящий фарватор при сплаве. Примушка. Прямая тропинка, по которой ходят и ездят, когда грязна большая дорога. Рудовый лес. Красная сосна. Рытый. Узорчатый, когда узор углублен, втеснен, Работа называется Рытой. Рытый бархат. Самосилом, без искусства, ловкости, хитрости, одной натуральной силой. Сбежать, съехать вниз по реке. Щупать рыбу, ловить руками. Гнездо, два снопа. Горыныч. Родящийся в горах, вытекающий из гор, сын горы. Вязка. Отвязаться, связываться, соединяться, сходиться. Глухарь бубенчик, волчок, потайной фонарь с задвижкой, живая вода, русло, главное течение при сплаве, забежка, маленькое судно при проходе, которое заводит якорь, запирать луга, запрещать пускать скотину. Только художник может оценить это богатство и воздать должное красоте каждого слова. Иное хочется ощупать, как драгоценный камень – Около другого постоять, как около святыни с обнаженной головой, за третьим пойти безоглядно, куда оно поведет, как тот громок, приводящий к родничку, чистому ключу. Быть наследником народного слова великое счастье художника, но и великий долг его отблагодарить за этот дар достойными художественными ценностями. Прошлогоднее его путешествие прервалось самым неожиданным и печальным образом. В начале июля около Колязина. Тарантасом ему расшибло ногу, и пришлось более месяца проваляться больным в уездном городе, впрочем, в порядочном доме под присмотром. Так кончилось бесславно лето, и только в этом году он мог продолжить путешествие по Волге. Пароход приближался к Ярославлю. Издали он завиднился квадратом набережной, похожей на зеленую крепостную стену. За поворотом длинный песчаный откос — С берега, кажется, громадной эта крутая стена из земли в траве и цветах, с древними липами по краю, решетками наверху. Островскому очень понравилась набережная Ярославля с Волжской трехэтажной башней в стороне, входившей в состав укрепления древнего города. От пристани он пошел в город, к Волжской башне, поднялся в горку, прошел мимо церкви Спаса на городу к храму Николы Рубленного, который с Волги первым видится своими темно-зелеными рубчатыми куполами. Мимо церкви Михаила Архангела по улице Почтовой вышел к стенам Спасского монастыря, называемого здесь Кремлем. В этом монастыре в 1790 году был найден список слова о полку Игореве. Обнаружилось вроде как бы неожиданно гениальное творение древней русской литературы. Но на пустом месте ничего великого не может возникнуть. Такое произведение, как слово о полку Игореве, могли породить только духовно богатая среда, высокая народная культура, что и было в Древней Руси. Почти напротив причала, метрах в двухстах от Волги, молчаливо величественные громады церкви Ильи Пророка с пятью куполами, двумя колокольнями. И все увиденное им, вся эта красота – Особенно замечательной показалось ему тем, что сосредоточено в одном месте и сторожится Кремлем. Здесь, в Ярославле, жил первый актер российского театра Федор Волков. Его театр давал представление в городе, пока известность о нем не дошла до императрицы Елизаветы Петровны, которая и вызвала в 1752 году 24-летнего купца Федора Григорьевича-сына Волкова с его трупой в Петербург. Возможно, что именно по этой улице, по которой он, Островский, медленно сейчас шел, и потянулся актерский поезд в столицу с солидной театральной кладью, для которой понадобилось 19 ямских подвод, 6 саней, 6 рогож и 50 сажен веревки. Островский шел по улице, и вдруг внимание его привлекло необычное зрелище. Над средним зданием гостиного двора летал медведь по Поднебесью, Золоченый медведь, держась лапами за шпиль, с алебардой на плече вертелся на флюгере. И вспомнилось, что герб Ярославля «Медведь» заехал в медвежью сторону, все здесь в медведях. У чиновника губернского правления на пуговицах «Медведь», у профессора лицея на пуговицах «Медведь», на каске квартального «Медведь», и наверху над зданием все летает «Медведь». Путешествие по Волге — Очень многое дало Островскому. Он и раньше знал и любил Волгу, еще в 1848 году писал «Мимо нас бурлаки тянули барку и пели такую восхитительную песню, такую оригинальную, что я не слыхивал ничего подобного из русских песен. Мы стоим на крутейшей горе, под ногами у нас Волга, и по ней взад и вперед идут сюда, то на парусах, то бурлаками, и одна очаровательная песня преследует нас неотразимо». Вот подходит расшива, и издали чуть слышны очаровательные звуки. Все ближе и ближе песня растет и полилась, наконец, во весь голос. Потом мало-помалу начала стихать, а между тем уже подходит другая расшива, и разрастается та же песня. И так нет конца этой песни. А в характере русских людей драматург отмечает поистине волжскую ширь. Народ и рослый, и красивый, и умный, и откровенный, и обязательный, и вольный ум, и душа нараспашку. Это земляки мои возлюбленные. Еще до поездки по Волге Островский узнал и полюбил один из красивейших волжских городов Кострому. Этот город буквально ошеломил 25-летнего Островского своей красотой, когда он впервые остановился в нем на несколько дней по пути в Щелыкова. Описание Костромы единственное в своем роде у драматурга. Оно необычайно для уравновешенного, спокойного Островского своей экстатичностью. Опять ходили смотреть на город, пошли мелкими улицами и вдруг вышли в какую-то чудную улицу, что-то волшебное открылось нам. По улице между тенистыми садами расположены серенькие домики, довольно большие, с колоннами, вроде деревенских помещичьих. Огромные березы обнимают их с обеих сторон своими длинными ветвями и выдаются далеко на улицу. Пошли по этой улице дальше и вышли к какой-то церкви на горе, подле благородного пансиона. Тут, я признаюсь, удержаться от слез был не в состоянии, да и едва ли из вас кто-нибудь, друзья мои, удержался бы. Описывать этого вида нельзя, тут все, все краски, все звуки, все слова — Тут небо от самого яркого блеску солнечного заката перешло через все оттенки до самой загадочной синевы. Тут Волга отразила все это небо, да еще прибавила своих красок. С правой стороны у нас собор и главный город. Все это вместе с устьем Костромы облито таким светом, что нельзя смотреть. А на той стороне Волги, прямо против города, два села. И особенно живописно одно, от которого вплоть до Волги тянется самая кудрявая рощица. Солнце при закате забралось в нее как-то чудно, с корня, и наделало много чудес. Я изумился, глядя на это. Измученный воротился я домой и долго-долго не мог уснуть. Какое-то отчаяние овладело мной. Неужели мучительные впечатления пяти дней будут бесплодны для меня? Островский в своем дневнике описал центр города. Посреди памятник Сусанину, еще закрытый, прямо широкий съезд на Волгу, по сторонам площади, прекрасно устроенный гостиный двор и потом во все направления прямые улицы. Правый от Волги улица упирается в собор довольно древней постройки. Подле собора общественный сад, продолжение которого составляет узенький бульвар, далеко протянутый к Волге, понарочно устроенный для такого насыпи. На конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не видали до сих пор. Из этой беседки в семь колонн с куполом Островский любил смотреть на реку, на открывающиеся на том берегу Волжские дали. С Волги издали видно, как блестит золотым куполом пятиглавый Троицкий собор И патевского монастыря. Купы деревьев, обрамляют белоснежные стены крепости, которые видела и захватчиков, и защитников, и которые неотрывно в русском сознании от Ивана Сусанина и его эпохи. Существует предание, что Сусанин похоронен в Ипатевском монастыре. Островский говорил о Сусанине. «Вот наш костромич Сусанин не шумел. Выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь, там и погиб с ними без вести». Побывав в Ипатьевском монастыре, молодой драматург отметил, смотрели комнаты Михаила Федоровича. В Ризнице замечательны своим необыкновенным изяществом рукописные псалтыри и Евангелие, пожертвованные Годуновым. Троицкий собор украшен фресками, исполненными под руководством Гурия Никитина и силы Савина, мастеров, превративших кирпичные стены собора в райские кущи. Поездка по Волге позволила драматургу так же подробно, когда этого знал Кострому, узнать и другие Волжские города, живо почувствовать связанное с ними историческое прошлое. Взять хотя бы Углич. Когда подплываешь к нему по реке от Колязина, при повороте Волга образует здесь громадный угол. Отсюда, по одному из предположений, название города Углич. На самом берегу многокопольный храм. Церковь царевича Дмитрия на крови. Много мыслей и раздумий возникает, когда стоит путешественнику этого храма, построенного на месте гибели царевича Дмитрия, о полном тревог царствования Годунова, пресекаемом грозной вестью о появлении якобы оставшегося в живых царевича, захват царского трона лже Дмитрием, дальнейшая история смуты, и изобилующая драматическими событиями. И когда от этих воспоминаний мысль возвращается снова к Волге, то кажется, что подобно ее плавному, могучему течению и в исторической жизни остается только глубинно народной, вечной. Нижний Новгород открылся с Волги такой красотой, такой живописностью высоких холмов, на которых стоит, что с невольным восхищением подумалось, умели же в древности выбирать место для города. На холме, что ближе к стрелке, так называется место впадения Акиу волгу вросшие в землю стены с башнями. Кремль бодруствует, обратившись бойницами к реке. Сверху видна вся ширь водная, открывается простор заливных лугов до самого горизонта, отороченного неровной чертой леса. Стены Кремля понижаются ступень за ступенью, от башни к башне, разбег ступеней словно удерживается нижней башней. Береговая часть Кремлевской стены метров 200 длиной подходит почти к Волге. Как бы припадает к ее материнскому лону, затем взбирается, уходит к вершине холма. Здесь, близ Кремля, в части нижнего посада, среди множества деревянных лавок, за которыми сидели на скамьях или стояли занятые своим делом торговые люди, и начал когда-то Казьма Минин вразумлять нижегородцев, чтобы они осознали нависшую над Русью опасность. Невдалеке отсюда, в Кремле же, у воеводского дома, обращался он к народу с пламенным призывом жертвовать всем для спасения Отечества. В воображении художника оживает личность великого патриота, отправляющегося с берегов Волги на Москву. «Друзья нижегородцы, ваше войско пошло к Москве, его вы снарядили и проводили». Буде Бог пошлет, и нашим подвигом мы Русь избавим. В Кремле в Спасо-Преображенском соборе с 1672 года находилась и могила Менина. Островский поклонился праху великого гражданина. Знакомство с волжскими городами, их святынями и достопримечательностями обогатило историческую память художника, внесло в нее новые краски и образы, Теперь после поездки по Волге его представление о Великой Русской реке и ее людях стало неизмеримо богаче и глубже. Ему сообщилось чувство Волги, когда до этого было у него чувство замоскворечья Москвы, то чувство Волги, которое стало неотъемлемой органической частью его исторического миросозерцания. В своих воспоминаниях литературной энциклопедии писатель С. Максимов пишет о значении путешествия по Волге для творчества драматурга. «Действительно, в полную меру доставлена была возможность довершить свое развитие нашему драматическому писателю, бравшему художественные типы прямо из жизни и вырабатывавшему цельные картины по непосредственным личным впечатлениям. Он почерпнул здесь и живые образы, и заручился новыми материалами для последующих произведений» волга дала островскому обильную пищу указала ему новые темы для драмы и комедий и вдохновила его на те из них которые составляют честь и гордость отечественной литературы автор воспоминаний называет пьесы воевода сон на волге дмитрий самозванец и василий шуйский гроза на бойком месте приснился поэтический сон на волге по всей той правдивой обстановке старой руси которую может представить одна лишь Волга. Сюда с заветной любовью и неудержимой охоты и энергией устремилось творчество нашего знаменитого драматурга-художника. Родная автору река Волга, во всяком случае, подслужилась достаточным количеством свежих и живых впечатлений, сделалась ему родною и своею, и в этом отношении влияла на его многоплодное творчество. Другой современник великого драматурга Эл Новский в своих воспоминаниях об Островском пишет, «Два лета истратил он на подробнейшее обследование волжских промыслов. Он изучил рыболовство, кустарные промыслы, быт рыбаков и крестьян обоих берегов Волги, изучил Александр Николаевич язык и приволжских жителей» и подвижного населения Волги, рыбаков, судовщиков, бурлаков, лоцманов и прочих. Им составлен был особый небольшой словарь волжского языка, и сверх того собрано до семи тысяч прибавочных коренных слов к Далеву словарю. интересные свидетельства и композитора М. политова Иванова в его встречах с Островским. Он горячо любил народную песню и основательно изучил ее во время своей командировки В 1857 году на Волгу. Народную песню Александр Николаевич любил особенной любовью. Песня, по его словам, выражает душу народа. Убьют песню, загубят душу. Любовь Александра Николаевича к музыке и глубокое понимание ее психологического воздействия на душу человека яркой чертой проходит во многих его произведениях. Достаточно вспомнить «Бедность не порог» или «Доходное место», где третий акт заканчивается лучинушкой. И эта простая бесхитростная мелодия лучше всяких слов говорит о переживаемых жадовым душевных муках. После поездки по Волге образ Великой Русской реки неотступно будет следовать за художником, переходя из одного произведения в другое. Минин говорит в пьесе «Кузьма Захарьич, минин сухарук Тогда я к вам приду, бурлаки-братья, И с вами запою по Волге песню, Печальную и длинную затянем, И зашумят ракитовые кусты По берегам песчаным нагибаясь, И позабудет бросить сеть рыбак. В одной из наиболее лиричных пьес Островского Воевода или сон на Волге» Удалой молодец, которому «Простору нет в избе гулять охота», Обращается к реке кормилица ты наша мать родная ты нас поишь и кормишь и лелеешь челом тебе катись до сине моря крутым ярам до да красным бережочком на утешение нам на погулянье недаром слава про тебя ведется немало песен на руси поется о всех милей по матушке по волге и следует песня которую поют гребцы Вниз по матушке по Волге, по широкой славной долгой Взбушевалася погодка, немалая волновая. Оставалась, однако, практическая сторона путешествия. Надо было написать отчет о нем для морского сборника. Любопытна оговорка, которую считает нужным сделать автор очерка «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода». Я наперед оговариваюсь, что главным моим делом было добросовестное собирание фактов. Что же касается выводов, которые могут встретиться как в этой, так и в последующих статьях, то я им, как личным соображениям, не придаю большой важности. Это говорит художник, имеющий дело с фактами, с образами, ими привыкший мыслить и не склонный к теоретизированию, к выводам. Узнанные ремесла, связанные с рыболовством и судоходством, названия – Давший художнику радость ощущение вещественности, предметности слова, материальности описания, все это пригодилось в литературном хозяйстве писателя. Все пошло впрок. Так и чувствуется, какое удовольствие доставляет Островскому пригонять друг другу свежие для него слова, понятия, объяснять их, растолковывать. Судоходство по Волге с притоками и по всем трем системам бывает при подъеме. «взводное» против течения или «сплавное» по течению. Подъемное судоходство производится тягой лошадей или людей, а сплавляют посредством потесей и весел. Подъемом или взводом приходят суда в дверь во все продолжение навигации, из всех пристаней, лежащих между Тверью и Рыбинском. Этот караван, как и все прочие, От Твери до Вышнего Волочка доводится лошадьми в две недели. На каждую барку полагается 100 лошадей и 4 коновода. В Вышнем Волочке стоянка. «Они главное складочное место», как говорит господин Бабст в статье своей «Речная область Волги». Здесь Островский в сноске замечает, что некоторые значительные ошибки, встречаемые в описании верхних частей Волги, Извиняются тем, что, как видно из самой статьи, автор там не был, а писал из чужих слов. От Волочка идет уже судоходство сплавное, коноводы возвращаются в Тверь, а барки переснащиваются, то есть снимается дерево, мачта и губа, руль. Устраиваются палати, четыре помоста, на которые становятся лоцман и рабочие, и по концам для управления кладутся потеси. Десятисоженные еловые бревна, обтесанные в виде весел. Дается новая сноска, где говорится, что слово «потиси» встречается в указе Петра I октября 31 1720 года и далее приводится текст указа. В этом неспешном перечислении и растолковывании названий угадывается словолюб, знающий цену крепости и древности слова, с толком вникающий в его мир. В обстоятельности толкования видится будущий составитель материалов для словаря русского народного языка. Из литературной экспедиции Островский привез богатый материал. Личные наблюдения о быте и труде волжского населения, статистические данные, чертежи судов, записи народных обрядов, анекдотов, народных песен, дневники и так далее Только часть того, что было собрано, попала в очерк для морского сборника и было опубликовано в 1859 году под названием «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода». Ведавшие сборникам лица не посчитали нужным дозволять автору литературные красоты и сцены из народной жизни, и немудроство и лукаво оставили в его статье только то, что относилось непосредственно к воде, то есть судоходству, рыболовству и промыслам. В таком виде статья и была напечатана, но одновременно со статьей – О путешествии писалась пьеса, в которой выразить впечатление о Волге было в полной власти художника. Это была «Гроза». Глава 6 «Гроза. Что это за таинство? Создание художественного образа». Когда думаешь о «Грозе», то вспоминается многое из того, что могло стать толчком к написанию драмы. Во-первых, сама поездка писателя по Волге – Открывший ему новый неслыханный мир русской жизни. В пьесе сказано, что действие происходит в городе Калинове на берегу Волги. Условный городок Калинов вобрал в себя реальные приметы провинциального быта и нравов тех городов, которые хорошо были известны Островскому еще по Волжскому его путешествию. И Твери, и Торжка, и Костромы, и Кинешмы. Первое действие пьесы открывается ремаркой. Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. Первые же слова в пьесе, которые произносит Кулигин, связаны с Волгой. «Пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». Восхищением перед красотой Волги начинается драма. Окончается гибелью в Волге екатерины Волга входит в сознание читателя зрителя, как поэтический образ самой народной жизни в ее бытовом течении и драматических столкновениях. Видимо, это ощущение волжской стихии, рождающей из самой себя колоритный драматический мир русской жизни, дало основание одному из известных театральных деятелей прошлого века, С. А. Юрьеву, сказать «Грозу не Островский написал, грозу Волга написала». Но писателя может поразить какая-нибудь подробность, встреча, даже услышанный рассказ, просто слово или возражение, и это западает в его воображение, скрытно там зреет и прорастает. Он мог увидеть на берегу Волги и разговаривать с каким-нибудь местным мещанином, слывущим чудаком в городке, потому что любит разговор рассыпать, порассуждать о здешних нравах, все это стихами изобразить по-старинному и так далее и в творческой фантазии из уже могло вырисовываться лицо будущего Кулигина, часовщика-самоучки, отыскивающего перпетум мобили. В воспоминаниях Эн-Берга приводится интересная подробность. Во время похорон Гоголя Островский, пройдя некоторое время за гробом пешком, сел потом в сани Косицкой, актрисы малого театра, и ехал медленно в числе других провожатых до самого кладбища, разговаривая со своей спутницей, о чем случится. Ввиду Данилова монастыря, его церкви и колоколин, Любовь Павловна размечталась и стала припоминать разные случаи своего детства, как отрадно звонили для нее колокола ее родного города. Спутник все это слушал, слушал вещим поэтическим ухом и после вложил в один из самых ярких монологов Катерины в грозе. И ни одна, вероятно, такая подробность, ни одно услышанное выражение перешло из жизни в грозу, испытав таинственный круговорот очищения и художественного преобразования. Чаще всего это скрыто от читателей и остается в художнике, как его тайна. Но есть одно поразительное сходство самой ситуации грозы с действительной историей, случившейся в Костроме и нашумевшей, как клыковское дело. Однажды в «Волге» нашли тело мещанки александры клыковой которая как показала следствие утопилась по личным и семейным причинам она тяготилась своим положением в доме свекрови женщины строго и властной муж человек тихий и добрый но бесхарактерный не мог ни в чем прикословить матери любил скрытно ревновал жену у Александры была тайная любовь к местному почтовому служащему сходство клыковской истории с тем что происходит в грозе так велико что это дало повод в литературе об Островском говорить о клыковских прототипах грозы. Но все дело в том, что пьеса Островского была уже закончена 9 октября 1859 года, когда стала известна история Клыковых. Александру Клыкову нашли в Волге 10 ноября того же года. Это удивительное совпадение говорит не столько о случайности, сколько о гениальной интуиции Островского – чуткого именно к неслучайному в жизни. Кажется, и у самого Островского сюжет грозы не нов, по крайней мере рисунок взаимоотношений в купеческом доме. В семейной картине та же свекровь, получающая невестку, говорящая себе «Ведь мной только дом-то и держится». Невестка в сговоре с сестрой мужа, и обе гуляют в тихомолку, имеют своих кавалеров, Сам муж рад радеханик вырваться из дома и загулять на свободе. Внешнее сходство очевидно, но какая разница? Если в семейной картине любовной истории фарс, то в грозе трагедия. Она скапливается подспудно, зреет неотвратимо эта трагедия, эта гроза. Кулигин, Кудряш, Борис, их появление в самом же начале первого действия создает атмосферу неприятия сложившихся традиционных форм быта, нравов в Волжском городке. У Кулигина это просветительское отрицание необразованности, темноты местных обывателей, не занятых, как он, изобретением перпетум мобиля, не умеющих, как он, ценить науку и стихи. Конторщик-кудряш, не желая рабствовать перед диким, жалеет, что не может отомстить ему, как отцу дочерей. «Жаль, что дочери-то у него подростки», «Больших-то ни одной нет, я бы его уважил. Больно лих я на девок-то!» Примечание к списку действующих лиц автор замечает. Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. Этим самым Борис уже как бы выделяется среди других персонажей своим особым положением. И сам он говорит о себе. «Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше, русское, родное, а все-таки не привыкну никак». Так из этих разных по мотивам, но одинаково чуждых здешним обычаям действий, мыслей, названных героев, создается ощущение наступающей новизны как в нравах, так и в самом миросозерцании. Старинное, то, что освящено веками в здешних нравах, встречается с вызовом теми, кто представляет собой новые веянь, после услышанных от собеседника слов «Никак народ от вечер не тронулся», Подряж говорит, пойдем, Шапкин, в разгул. Что тут стоять-то? Два мира с противоположными идеалами, принципами быта и бытия. Вслед за Кулигиным, обличающим с просветительской, рационалистической точки зрения местные жестокие нравы и темноту, произносит похвалу здешнему благочестию странница Феклуша. «Благолепие, милая! Благолепие! Красота дивная!» Да что уж говорить, в обетованной земле живете, и купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный, щедростью и подаяниями многими. В сфере столкновения этих двух сил и находится Катерина. Многим она психологически связана со стариной, прежде всего, своей верой, религиозностью. Она вспоминает о своем детстве в разговоре с Варварой. Потом пойдем с маменькой в церковь. Все и странницы, у нас полон дом был странниц до да богомолок, а придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют, потом к вечерне, а вечером опять рассказы до да пения. Таково хорошо было, Катерина продолжает. И до смерти я любила в церковь ходить. Точно, бывало, я в рай войду и не вижу никого.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 У нас тоже везде лампадки горели, да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад иду, еще только солнышко восходит. Упаду на колени, молюсь и плачу. И сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу, так меня и найдут. Природа чувства героини сложнее любовного переживания. Катерина, а какие сны мне снились, Варенька, какие сны? Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные,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 И это говорится о любви, с таким роковым ощущением пропасти, какого-то точащего Катерину душевного недолга. Есть в этом чувстве Катерины что-то от экзальтированности героинь Достоевского. И в самой лексике Катерины это видно. «Я сама тебя люблю до смерти», — говорит она Варваре. Эти полные тревоги, рокового предчувствия, и переживания Катерины глубоко индивидуальны и симптоматичны, как явление, не только личное. Варвара, догадывающаяся о любви Катерины к Борису, услужливо говорит ей «Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем, может быть и видеться можно будет». Катерина в ужасе от этого предложения, на что Варвара замечает «А что за охота сохнуть-то? Хоть умирай из тоски, пожалеют что ли тебя? Как же, дожидайся! Так какая же неволя себя мучить-то?» Катерина постоянно в поле психологического влияния новых веяний. Тут же соблазн Варвары, жаждущей женской вольности. «А что за охота сохнуть-то?» — раздается устрашающий голос старухи по прозвищу Барыня. «Что, красавицы, что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует! Вот куда красота-то ведет!» показывает на «Волгу». «Вот-вот! Самый омут!» Как видим, все на контрасте. Это в первом же действии. После просвещенного монолога Кулигина «Похвала местному благочестию из уст страницы Феклуши», после призыва Варвары к любовной вольности мрачной угрозы барыни», последние угнетающие действуют на Катерину. «Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь!» Варвара трезво, можно сказать, по-кулигински, рационально смотрит на угрозы барыни, видя в ней дуру старую. Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Но эта трезвость не действует на Катерину. Ах, ах, перестань, у меня сердце упало. В Катерине поднимаются стихийные силы, которые совершенно непонятны и могут казаться темными Кулигину и Варваре. Кульминация первого действия — разразившаяся гроза, приводящая в ужас Катерину. Страх грозы она сама объясняет так. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Кстати, Варвара не боится грозы. Я вот не боюсь. И Кулигин в четвертом действии, когда гроза опять ужасает Катерину, и она не выдерживает, признается на людях в грехе, также говорит о грозе я вот не боюсь стыдит толпу эх народ из этого краткого разбора одной только сюжетной линии первого действия видно как далеко переживание катерины от поглощенности одним лишь любовным чувством как глубоко разнородно и противоречиво это переживание таящее в себе роковое предчувствие трагедии в чем же смысл трагедии Катерины? «Гроза» была в основном закончена 9 октября 1859 года. 16 ноября того же года состоялась премьера в Малом театре. А вскоре же, 2 декабря, в Александринском театре. Впервые драма была опубликована в январе 1860 года в первом номере журнала «Библиотека для чтения», редактором которого был Писемский. Ему Островский обещал новую пьесу и тут не раз до этого запрашивал драматурга по-приятельски, когда будет готова гроза. Успех пьесы, особенно на сцене, был так велик, что комиссия по присуждению наград графа Уварова при Академии наук 25 сентября 1860 года удостоила Островского за драму «Гроза» Уваровской премии, высшей в то время награды за драматическое произведение. «Академия» основывалась в своем решении на отзывах писателя Гончарова, академика Плетнева и историка русской литературы А. Д. Галахова, которым предварительно поручила высказать свое мнение о грозе. Автор «Обломова» сам относил себя к числу тех, кого он называл объективными художниками, отмечал, что он увлекается больше всего своей способностью рисовать, Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер. Рассказывая о том, что он не столько сознательно, сколько инстинктом чувствовал верность образа Обломова, существующему в жизни характеру, Гончаров заключает. «Если бы мне тогда сказали все, что потом нашли в нем, я бы поверил, а поверив, стал бы умышленно усиливать ту или другую черту и, наконец, испортил бы». Вышла бы тенденциозная фигура. Хорошо, что я не ведал, что творю. В грозе Гончаров увидел то, что он высоко ставил как художник, силу непосредственного творчества, пластичности образов и картин, указывая на классические красоты, законченность характеров, изящность отделки, на язык художественно верный, взятый из действительности, как и самые лица им говорящие. В драме, по словам Гончарова, улеглась широкая картина национального быта и нравов с беспримерно художественной полнотою и верностью. Всякое лицо в драме есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки. В «Грозе» заканчивал свой отзыв Гончаров – Исчерпан и разработан богатый источник русского современного народного быта. Авторитетно было мнение и 68-летнего академика Плетнева, бывшего тогда ректором Петербургского университета. Критика со строгим эстетическим вкусом. Плетнев был в близких отношениях с Пушкиным, который посвятил ему второе полное издание «Онегина». Сохранивший до конца жизни преклонение перед Пушкиным, перед его личностью и творчеством, Плетнев, видимо, и в грозе Островского обратил прежде всего внимание на то, что можно назвать пушкинской чертой отсутствие всякой искусственности. Драматическое движение нигде не ослабевает, писал Плетнев. И между тем общественные отношения и естественный ход жизни никаким искусственным усилием не нарушены и не ослаблены. Самый язык действующих лиц, Нигде не вызывает сомнения насчет верности своей и не подлежит никакому спору относительно оборотов речи и выбора выражений. Высоко оценил грозу за поэтическое раскрытие действительно существующего Галахов, автор знаменитой русской христоматии, учебного пособия для средних учебных заведений, выдержавшего десятки изданий, а также других педагогических трудов: истории русской словесности, историческая христоматия учебник истории русской словесности о грозе писали многие современники островского мельников печерский достоевский аненков боткин и другие мнения были разноречивые подчас взаимоисключающие друг друга так знаменитый комический актер щепкин писал с нескрываемой иронией Галахову, автору известного нам отзыва о грозе вы очень тонко и осторожно выставили достоинства грозы не менее других уважая господина автора «Мне было обидно читать указанные достоинства этой пьесы, тогда как на лучшие места вы не обратили внимания, например, как вы упустили из виду два действия, которые происходят за кустами. Уже самую новостью они заслужили быть замеченными. А что, если бы это было на сцене? Вот бы эффект был небывалый!» А на первой репетиции «Грозы» в Малом театре Щепкин демонстративно ушел за кулисы, Ирония и протест знаменитого актера могут быть несправедливыми хотя бы потому, что нет основания считать, что драматург поэтизирует овраг и кусты. Но наибольшую известность о грозе, как, впрочем, и о творчестве Островского, получили статьи Григорьева и Добролюбова. У каждого была своя точка зрения на сущность творчества Островского. Аполлон Григорьев полагал, что содержание пьес драматурга не сводится исключительно к обличению самодурства. Он признал, что одна сторона жизни, отражаемая произведениями Островского, верно подмечена замечательно даровитым публицистом современников в статьях о темном царстве. Сделав краткий разбор пьес Островского, Григорьев приходит к заключению для выражения смысла всех этих изображаемых художником с глубиною и сочувствием странных, затерявшихся где-то и когда-то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 Добролюбову было 23 года, когда он написал свою известную статью «Темное царство», но это был уже человек с вполне установившимся отношением к жизни и литературе. С презрением отвергавший то в литературе, что он считал эстетическими побрякушками, которые уводят от главной мысли, даже не мысли, а от главного дела. А это главное дело для него не просто обличение ненавистного для него существующего строя но и активное участие в его неспровержении. Известно, например, что Добролюбов вел подпольную работу, стремился включить в нее военных людей и так далее Для него все вопросы и проблемы человеческой личности разрешались приведением в должное состояние общественных отношений. Ранее философия доискивалась до причин загадочности человеческой психологии, а вся разгадка по Добролюбову в том, что достаточно изменить общественные отношения и исчезнут все противоречия в духовном мире человека. Сознание, раз навсегда усвоенной истины, придавало Добролюбову необычайную уверенность как публицисту. Полемика его язвительно исполнена наставительного тона, когда он имеет дело с чуждыми ему консервативными убеждениями. Об Аполоне Григорьеве Добролюбов пишет. Так он писал темно и вяло, и немало не разъяснял вопроса об особенностях таланта Островского и о значении его в современной литературе. Выказал более претензий и широких замашек, нежели настоящего дела. Весьма бесцеремонно нашел он, что нынешней критике пришелся не по плечу таланта Островского и так далее. Добролюбов отмечает безалаберность в критических суждениях об Островском. В сноске он указывает. Впрочем, читатели могут с большим удовольствием пропустить всю историю критических мнений об Островском и начать нашу статью со второй ее половины. Мы сводим научную ставку критиков Островского более за тем, чтобы они сами на себя полюбовались. Добролюбов возражает тем критикам, которые хотели бы видеть в Островском соединение достоинств всех великих драматургов и заключает, что русский драматург и сам по себе, как есть, очень недурен и заслуживает нашего внимания и изучения. Во второй половине статьи «Темное царство» Добролюбов развивает свою кардинальную мысль о самодурстве. Критик уже не довольствуется логическими рассуждениями, силлогизмами, а обращается к образам, чтобы в концентрированном виде Донести до читателя то ужасное, могильное, что представляет собою, по его мнению, самодурство. Вот эта картина, или, как выражается критик, бледный очерк самодурства. Перед нами грустно покорные лица наших младших братьев, обреченных судьбой на зависимое страдательное существование. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусков, бедная невеста Марья Андреевна, Опозоренные Авдотья Максимовна, несчастная Даша и Надя стоят перед нами безмолвно покорные судьбе, безропотно унылые. То мир затаённый, тихо вздыхающий скорби, мир тупой, ноющий боли, мир тюремного, гробового безмолвия. Нет ни света, ни тепла, ни простора, гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы. Мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесно грязных существах можно разобрать черты лица человеческого и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, они сидят в литаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями. Каждый крик, каждый вздох среди этого смрадного умута захватывает им горло, отдается колючей болью в груди. Каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им увеличением тяжести на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли, в смрадной тюрьме и в горькой кабале самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкие размахи руки его напоминают им простор вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячего сердца. И вот черный осадок недовольства, бессильной злобы, тупого ожесточения начинает шевелиться на дне мрачного омута, хочет всплыть на поверхность взволнованной бездны и своим мутным наплывом делает ее еще безобразнее и ужаснее. Но есть и живучие натуры. Те глубоко внутри себя собирают яд своего недовольства, чтобы при случае выпустить его, а между тем неслышно ползут подобно змее, съеживаются, извиваются и перевертываются ужом и жабою. Они безмолвны, не слышны, незаметны, Они знают, что всякое быстрое и размашистое движение отзовется нестерпимой болью на их закованном теле. Они понимают, что рванувшись из своих желез, они не выбегут из тюрьмы и только вырвут куски мяса из своего тела. Любопытно, что сторонник реальной критики обращается в данном случае к образам типа Марлинского, но искренность общего впечатления не подлежит сомнению. Добролюбов особенно подчеркивает, как отрицательную черту самодуров, их неспособность рационально мыслить. На всех лицах написан испуг и недоверчивость, естественный ход мышления изменяется, и на место здравых понятий вступают особенные условия соображения, отличающиеся скотским характером, не ждите от них рациональных соображений, и так далее. Те, кто знал Добролюбова, в своих воспоминаниях отмечают раннюю, не по возрасту, серьезность юноши, его умственную логическую развитость, здравомыслие. Сам он в своем дневнике пишет о себе, что он беден чувством, и Чернышевский, готовивший к печати эти дневники, счел нужным заявить, что покойный его друг был несправедлив к себе. Забота о маленьких братьях, которую Добролюбов целиком принял на себя после смерти отца и матери, говорить действительно о добрых качествах его души, не о бесчувственности. Из воспоминаний современников известно, что смерть родителей, потрясшей юношу, явилась причиной его духовного переворота, его атеизма. В преждевременной смерти родителей Добролюбов увидел несправедливость, которая не согласовалась для него с существованием Бога. Это событие в духовной жизни добролюбого имело бесспорно большие последствия для формирования его мировоззрения, самой природы его мышления, опирающейся на очевидные доводы логики. Вспомним, как он высмеивает героя пьесы Островского «Не так живи, как хочется». Где же взять разумности, когда ее нет в самой жизни, изображаемой автором? Без сомнения, Островский сумел бы представить для удержания человека от пьянства Какие-нибудь резоны более действительны, нежели колокольный звон. Но что же делать, если Петр Ильич был таков, что Резонов не мог понимать? Своего ума в человека не вложишь, народного суеверия не переделаешь. Рациональность характерна для добролюбого, типичный для просветительства культ рацио, разума, убежденность в том, что причина домостроевщины в невежестве людей – в отсутствии у них здравых понятий здравого смысла рациональных соображений светообразования который, без всякого сомнения может и должен разогнать мрак в пьесах островского добролюбов видит целую иерархию самодурства всеобщие обманы мошенничества и в семейных и в общественных делах глухую затаенную само собой образовавшуюся оппозицию против главы дома со стороны прочих домочадцев отменение человеческой личности в безвинных, безответных жертвах самодурства и так далее. Добролюбов задается вопросом, «Почему покорны жертвы самодурства?» и отвечает, «Первая из причин, удерживающая людей от противодействия самодурству, есть, странно сказать, чувство законности, а вторая – необходимость в материальном обеспечении». Особенно подробно останавливается критик на чувстве законности – Истолковывает его, как просвещенный человек своего времени. Законы имеют условное значение по отношению к нам, но мало этого, они и сами по себе не вечны и не абсолютны. Так понимают и объясняют чувства законности люди просвещенные, люди, участвующие, подобно нам, в благодеяниях цивилизации. Но не так понимают его те темные люди, которых изображает нам Островский. Критика возмущает такое, например, усвоенное героями Островского чувства законности, как уважение к старшим. И о чем бы он ни говорил, уважение к старшему у него на первом месте. Какой-нибудь тишка затвердил, что надо слушаться старших, да так с тем только и остался и останется на всю жизнь, и так далее. По словам Добролюбова, драматические коллизии и катастрофа в пьесах Островского все происходят вследствие столкновения двух партий – старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных. Такое понимание творчества великого русского драматурга и приводит критика к выводу об универсальном самодурстве в темном царстве, как он метафорически, фигурально выражение самого критика именует мир Островского, не сводя его только к купеческому быту, а расширяя до общерусской действительности. Но появление грозы дало новый поворот рассуждениям критика. Он увидел в Катерине, главной героине пьесы, луч света в темном царстве. Добролюбов не раз подчеркивает, что теоретическое развитие Катерины не на высоте, что Катерина не получила широкого теоретического образования. Но зато это цельный характер, способный не останавливаться на полдороге, идти до конца, не отступать ни перед чем. Она пошла против самодурства вооруженная единственной силой своего чувства. Это стихийный, инстинктивный протест. Тем более сильный, что он поднимается из груди существа слабого, наиболее зависимого в семье, и это, по мнению критика, более всего говорит о шаткости самодурства. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.